Глава 63. Буквально на следующий день в Гроуле съявился лорд Дакс, и мы вместе со жрецом направились в эти самые священные пещеры духов, о которых я много слышала, но еще ни разу не видела. Допускаю, что прошлая Джейн и могла в них побывать, но у меня этих воспоминаний в голове нет. Первые несколько часов ничего интересного в дороге не происходило, а потом... Мы внезапно въехали в тоннель. Я не знаю, человек или природа создали его, но впечатление не очень приятное. Темнота, слегка разгоняемая припасенными факелами, совсем не прибавляла настроения. Из памяти еще не выветрилось, как мы с Эваном почти сутки провели под завалом, поэтому ощущаю небольшие признаки клаустрофобии. Еще и капель сверху напрягает мои нервные клетки. Допускаю что рядом есть подземная река. А что, если она решит именно сегодня снести каменную преграду и затопить тоннель? С моим везением влипать в неприятности такое вполне может быть. Примерно через полчаса пути мы выехали на свет. Ох, как же хорошо вдохнуть полной грудью свежий горный воздух! Зря радовалась. За первым же поворотом нас ожидал следующий тоннель, потом еще один и еще... Но с каждым разом я все больше привыкала к такой дороге и перестала сильно нервничать. Даже ночевка в какой-то пещерке, в которой кто-то очень прозорливый сложил основательный очаг для путников и поставил деревянные двери, не вызвала отторжения. Закутавшись в теплый меховой плащ, проспала, как убитая, до самого утра. Скажи мне кто еще год назад, что такая гостиница не будет вызывать у меня дискомфорта, рассмеялась бы этому человеку в лицо. Раньше на курортах мне даже трех звезд было мало, дура привередливая. То, что наше путешествие подходило к концу, поняла сразу, как только один из тоннелей закончился не просто тропой, а вывел в расщелину с рекой. Но не она больше всего привлекла меня, а огромная пещера. Ступеньки у входа и несколько больших пылающих костров явно указывали на обитаемость этого места. Еще несколько человек в накидках проводников подтверждали, что это священные пещеры духов. Очень величественное зрелище. У меня аж дыхание перехватило, словно попало в сказку, и скоро лично горные духи явятся ко мне. Вижу еще несколько пещер, но не с таким огромным ходом и кострами поменьше. Видимо, тут целый подземный город. Нет, с улыбкой ответил Дик, когда я его спросила об этом просто небольшое селение. Жрецов не так и много, как может показаться, но ходить одному непосвященному человеку тут опасно. Пещеры разветвлены, и в них можно легко заблудиться. Как и ожидалось, мы направились к самому большому входу. Взошли по ступенькам, оставив лошадей на появившихся словно ниоткуда проводников, и двинулись по широченному коридору, с абсолютно гладкими стенами из белого камня и высоченным потолком, увидеть который можно было лишь задрав голову. От такой гигантомании почувствовала себя маленькой букашкой, и каждый пройденный шаг лишь усиливал это ощущение. В какой-то момент мы свернули в небольшой коридорчик, который закончился деревянной дверью, обитой стальными полосами. Дик отворил ее, переступив порог, оказались в мрачной пещерке-комнате. На каменном троне сидел пожилой жрец с седой бородой и в теплой меховой накидке. Судя по всему, это сам отец жрецов. И пусть комната напоминала больше не тронный зал, а скромное жилище простолюдина, но здесь такая аура власти и силы в воздухе витает, что хоть ножом ее режь. «Джейн Гроу и Эван Дакс!» сильным голосом произнес он. «Приветствую вас!» «И мы тебя, отец жрецов», — сказал Эван, без какого-либо намека на поклон, но приложив руку к сердцу. И я повторила приветствие и жест. «Что ж, дети гор, разговор у нас серьезный, поэтому зовите меня просто Анар. Устали в дороге?» «Нет, Анар», — за нас двоих, — ответил лорд Дакс. Путь был легок. «Тогда перейдем сразу к делу. Сейчас нам принесут еды и теплого вина. Не надо вина» возразила я. «Просто горячего отвара. Разговор предстоит сложный, поэтому не будем туманить свои мозги». «Верно, Джейн», — уголками рта слегка улыбнулся отец. «А ты такая, как мне тебя и описывали. Не боишься возражать даже мне и на все имеешь собственное мнение. К чужому прислушивается тоже», — заступился за меня Эван. «Знаю, иначе бы вас тут не было. Теперь рассказывайте свои задумки». Мне недостаточно чужого мнения о них. Я хочу узнать сам, насколько вы достойны поддержки священных пещер. Мне не нужны гордецы, которые ставят себя выше остальных детей гор. Посмотрим, насколько вы нам нужны, взялая быка за рога, слегка задетая опломбом жреца. Аннар, давайте не будем ходить вокруг да около. Вы ознакомились с нашим планом и уверенно имеете уже готовое мнение о нем. Нам интересно знать. «Насколько ваши планы не навредят нашим?» Отец жрецов явно опешил от такого ответа, но быстро взял себя в руки. «А ты, Гроу, не переоцениваешь свою значимость?» Это может показать лишь время, так же, как и значимость священных пещер. Но, к сожалению, этого самого времени у нас и нет почти, поэтому давайте оставим снисходительные интонации и постараемся построить диалог на равных, в конце концов, Мы тут все понимаем, что друг без друга обойтись не можем. Начнем со сложных вопросов. Что жрецов больше всего смущает в идее создания шетского королевства? То, что прольется много крови. То, что вы не сможете удержать власть. То, что вы, получив слишком много возможностей, употребите их во обред детям гор. Тебе достаточно, Гроу? Кровь прольется в любом случае, даже если мы будем бездействовать, пояснил Эван перехватив у меня инициативу. Удержим ли власть? Это зависит не только от нас, но и от вас. Если священные пещеры через несколько десятков лет хотят остаться действующими, а не в памяти людской, то сами должны хорошо постараться. Шетские горы – ваша родина тоже. Поэтому жрецы не могут оставаться в стороне, прикрываясь служением горным духом. Станем ли мы с Леди Гроу предателями, как только залезем на трон? Место у него будет и у твоих людей. Всегда можно остановить того, кто захотел больше власти, чем того заслуживает. Но зачем вам это? Зачем тебе власть, лорд Дакс? Ответственность, Аннор, перед совестью и людьми. Думаю, ты понимаешь, о чем я, иначе бы в свое время не согласился стать отцом жрецов, а довольствовался легкой жизнью простого проводника. А тебе, Леди Гроу, зачем? Вновь на меня переключился старик. «В чем ты видишь свою ответственность?» «Любая женщина – хранительница дома», – улыбнулась я, немного понижая градус разговора. «Мы готовим еду, воспитываем детей и поддерживаем порядок в нем. Шетские горы – это мой дом. Пришло время провести в нем уборку, чтобы стало уютнее». «Хорошее сравнение», – улыбкой на улыбку ответил отец жрецов. «Теперь я спокоен, и можем обсудить с вами некоторые детали», Нашей совместной войны за истинную независимость детей гор. А вы нам так быстро поверили, Аннер. Не поверил, а проверил. Характеры сильные, мысли ясные. Я вам более скажу. Мои люди уже разошлись по землям Шетских гор и уже вовсю агитируют за вашу власть. Не напрямую, конечно, но донести до многих лордов правильные мысли смогут. Неожиданно, удивилась я такому повороту сюжета. Для тебя, Джейн, не для нас. Пойдемте-ка со мной. Отец жрецов встал и повел нас по запутанным коридорам. Оказавшись в большой пещере, поднес к ее стене масляный светильник. На камнях были высечены незнакомые мне руны. Судя по непонимающему взгляду Эвана, он тоже встречался с подобными письменами впервые. Это древний язык, который знают лишь избранные проводники, пояснил Аннар. Предания говорят, что первый отец жрецов ведомый горными духами, высек всю мудрость, дарованную ими людям. Может, и сами духи постарались. Сейчас уже толком никто не сможет разобраться, так как прошло больше тысячи лет. Знаете, что именно тут написано? Предсказание. Про тебя, Джейн Гроу. Как-то слабо верится, скептически произнесла я. А вы послушайте и сами решите. И отец Шрецов стал читать. Его сильный голос Эхом отражался от стен пещеры и заставлял меня всю покрыться мурашками. И придет время выбора. Когда люди гор потеряют себя среди других людей, по тропе духов придет она. Среди воды и камня ее тело вновь обретет душу. Ее разум и упорство создадут из песка нетающий лед. Она найдет того, кто станет первым среди детей гор. Узрев ее... Проводники должны выйти из своих пещер, встать рядом с ней и первым, чтобы спасти детей гор. Внезапно Аннар прекратил чтение и посмотрел на нас с Эваном, находящихся в легком ступоре. — Там еще много чего есть, но вам пока знать этого не нужно, — уже нормальным голосом проговорил он. — Думаю, что и этого куска предсказания хватит. Джейн, замок Роулис стоит около горного озера. то есть. Имеем воду и камень. Тебя пытались убить, но ты чудом выжила в горной расщелине у ручья. Вода и камень повторяются. Правда потеряла часть памяти и очень сильно изменилась. Словно старая душа покинула тебя и, переродившись, вновь вселилась. Нетающий лед из песка. Ты же используешь песок для стекла. Иначе зачем твои крестьяне его столько просеивают? «Да». Шепотом произнесла я. «Значит, и тут предсказание верно. Ну, а когда проводник Дик услышал, что ты называешь лорда Дакса королем Эваном Первым, то все сомнения у него отпали. Это все про тебя, Джейн, и про Эвана. Так что мы выходим из своих пещер, чтобы встать рядом с вами. Время выбора, обозначенное предсказанием, пришло. Обратно в кабинет отца жрецов или в келью, не знаю, как правильно, возвращались в гробовом молчании. Шок — это по-нашему. Можно было бы сослаться, что предсказание всего лишь совпадение, но я еще не забыла, что перенеслась из иного мира. Чудо, конечно. Но почему оно случилось? Какой неведомый механизм мироздания перенес меня сюда и зачем? Все вопросы без ответов. Но это произошло. Так почему бы и не быть предсказанию, анонсирующему мое воскрешение в Шетских горах, От очень сложных мыслей начала болеть голова. «Ну, что скажете?» Хитро посмотрел на нас Аннар, как только мы оказались у него. «Вина хочется», — глухо проговорил Дакс. «А я сразу вам его предложил. Поверьте, что когда читал предсказания про себя, то одним кувшином не отделался». «И про вас там есть?» — поинтересовалась я. «Там много чего есть. Священные пещеры духов длинны. Предсказаний и мудрости в них хватает». Я за много лет и то лишь часть прочитал. Понятно, я бы тоже венца глотнула, но немного. Признаю вашу правоту, оно сейчас не помешает. После обильной трапезы мы все немного эмоционально освоились и долго вдумчиво разговаривали о насущных проблемах и их решениях. Консенсус был достигнут достаточно легко. Переночевав, отправились в обратный путь. Теперь в нашей команде есть полноправный представитель отца жрецов. Проводник Дик вместе с нами заварил эту кашу, ему и помогать ее расхлебывать.